Номер 68. Байка. Помягче. Дорогой, пожалуйста, объясни сыну как-нибудь помягче, что его хомячок сдох. Сын, иди сюда. Отжимайся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, не могу больше. Что, сдох? Да. Вот и хомяк твой тоже. Мораль. Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Мантель. Комментарий. Не всегда хватает терпения, мудрости и такта, чтобы адекватно донести до другого человека то, чем хотим поделиться или что получить. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Эффективная коммуникация. Эмпатия.